Монашество Христианское монашество появилось задолго до эпохи Юстиниана, однако именно на годы его правления приходится золотой век иночества. Первая община христианских отшельников образуется в IV веке в пустынях Египта, являвшегося тогда частью империи. Позднее монашество распространилось в сирийских и малоазиатских провинциях, а затем укоренилось и на Западе. С V-VI столетий монастыри задают духовную жизнь империи и время от времени оказывают существенное влияние на большую политику. Изначально иноки уходили из густонаселенных местностей, покидали города и селились в пустынях и на горах, отыскивая самые удаленное от цивилизации пристанища для уединенного сосредоточения на молитве и самоотверженного служения Христу. С течением времени положение изменилось. Иноки обрели немалый духовный авторитет, появилась даже своего рода мода на монашество. К ним приходили за советом и благословением представители всех слоев населения, включая самих императоров. Как результат, появилось городское монашество, несравненно более близкое к бурной жизни общества имперских мегаполисов. Так, например, Симеон Столпник, живший в V веке, Епирвечий в подвиге стояния на столпе почти 4 десятилетия принимал участие в общественной и политической жизни. Император Феодосий II и императрица Пульхерия отправляли к монаху-подвижнику своих послов и советовались с ним по церковным вопросам. Историк Павел Кузенков объясняет это явление общие для империи и для древней Руси следующим образом. Это византийская традиция Именно с монахами советовались и князья, и все другие влиятельные люди при принятии каких-то ответственных, важнейших решений. И именно монахи были той совестью нации, совестью народа, которая концентрировала в себе самые важные сокровенные ценности, характерные для православной цивилизации. Человек, ушедший от мира, оказывается интересен миру. Мир идет за монахом в пустыню. Вокруг монастырей возникают целые поселения. Монахов это часто вынуждает уходить в другое место. Так, например, Антоний Египетский переменил ни одно, ни два места своего подвижничества, потому что постоянно вокруг него возникали целые городки. Подвижник в полном соответствии с заповедью становится светильником для мира. И хотя он, стремясь к чистоте своего подвижничества, пытается уйти от мира, Мир сам находит его и возносит на ту высоту, на которой он светит уже миру. Со временем это приводит к тому, что возникает совершенно необычный феномен — городское монашество. Известно, что при Юстиниане в Константинополе и его окрестностях существовало уже 67 монастырей. Число столичных иноков измерялось десятками тысяч. Итак, монастырь находился уже не в нескольких днях пути от города, а в самом центре его, по соседству с дворцом и площадями, где бурлила народная жизнь с непрерывным обменом мнениями и непрекращающимися спорами. Более того, позиция монашества по тем или иным вопросам обрела в жизни имперского общества колоссальный вес, так что к нему должны были прислушиваться вельможи и сам император. Порой по особо чувствительным вопросам возникала полемика между авторитетными светочами иночеством с одной стороны и патриархом или даже самим государем с другой. Но как бы то ни было, сам факт существования независимого мнения монашеского сообщества, которое отреклось от жизненных благ ради служения Господу, оказывало оздоровляющее воздействие на всю духовную атмосферу в империи. Уважение и почтение, которые высшая светская власть оказывала иночеству, хорошо видны из пятой новеллы Гражданского кодекса Истиняна, которая гласит «Жизнь в монашеском подвиге является столь почтенной и настолько сближает с Богом человека, обратившегося к ней, что в состоянии стереть с него всю человеческую скверну и явить его чистым и достойным своей разумной природы, поступающим по большей части согласно с разумом и возвысившимся над человеческими заботами. Отношение империи к монашеству станет самым объективным показателем, насколько совершенным является правление того или иного христианского монарха перед Богом. Монахи, желая жития ангельского, отказываются от всего, что им дорого в миру, и идут за христом путем царства небесного как указано в евангелии император верующий православно осознает значение монастырей для своего царствования он понимает что они задают верный ориентир являются духовным маяком для всех подданных империи и для него лично император преследующий монастыри и монашествующих как людей бесполезных для решения сиюминутных политических задач не верит в Царство Небесное. Такой царь не отдает себе отчета в том, что духовное сословие, усердно молящееся за него самого и его царство в этом мире, будет и в вечности его самым верным защитником. Монахи Христово воинства, православный царь, если он мыслит себя слугой Божиим, всегда опирается в своих мыслях и действиях на этих воинов.